Никитины Родительский опыт. В начале своего родительского пути мы даже и предположить не могли, что первый год человека – это год запуска всех его возможностей к развитию, всех способностей, как бы стартовая площадка будущей жизни человека. Не преувеличение ли это? Ведь речь идет всего-навсего о первом годе жизни малыша. Нет. не преувеличение. Теперь-то мы твердо знаем, развитие способностей ребенка, даже его характера, во многом зависит от того, что он узнает на первом году жизни, как он это делает и какой способ общения с ним избирают взрослые. В это трудно поверить, но как много еще здесь невыясненного, неожиданного по своим результатам. На руках или в кроватке. Казалось бы, простой вопрос, надо ли носить малыша на руках, или он должен лежать больше в кроватке. Большинство скажет, приучать к рукам нельзя, ребенок руки свяжет. Видимо, это так и есть, если носить ребенка на руках и заниматься только им, всячески развлекая и ублажая его. А мы, признаемся, с самого первого месяца брали детишек на руки часто. Мама при этом даже домашние работы не прекращала, приспосаблилась. То прислонит его к плечу, поддерживая спинку, то положит животиком к себе на колени, то просто держит, как держит обычно, только одной рукой. Другая нужна для разных дел. Все это без какого-то специального умысла. Просто она чувствовала, что малышу лучше с ней. Неудобнее, какой уж тут комфорт, если одной рукой его тискаешь, а другой кашу мешаешь, или дрова подкладываешь, или книгу перелистываешь. спокойнее, Мама рядом. И интереснее. Он вертит головой, с любопытством глядит кругом. В поле его зрения то окно... То пестрая посуда, то разноцветная ткань, то раскрытая книга или шуршащая газета. Да мало ли что. А тут еще и говоришь с ним, называешь разные предметы, с которыми имеешь дело. Сейчас достанем ложки, чашки, хлеб. А что там на полочке? И так далее. Важно это или не важно? Мы этого не знали, но часто носили на руках малышей. Мы заметили даже, что после таких прогулок ребенок и в кроватке играл охотнее и дольше, как будто бы на какое-то время заряжался впечатлениями. И тогда мы совсем перестали опасаться, что он привыкнет к рукам. Когда появляются собственные дети, Волей-неволей начинаешь больше наблюдать за детишками на улице и из-под даже сравнивать своих с другими. Может быть, потому мы обратили как-то внимание? Понаблюдайте сами, проверьте. Вот на что. У некоторых малышей в коляске взгляд равнодушный, ленивый, какой-то тусклый, как у утомленных жизнью старичков. Они не смотрят по сторонам, не удивляются ничему, и не радуются, сытые, малоподвижные, нелюбопытные. Нас это удивило. Мы не видели такого у своих ребят, которым все всегда было интересно. В чем дело? Может быть, здесь сказываются какие-то врожденные особенности психики? На этот вопрос мы ответить не могли. А потом как-то прочитали вот что. Африканские матери носят обычно новорожденных за спиной. Ребенок постоянно при матери, во время ходьбы, любой работы, на праздниках, ночью и днем. То, что видит она, видит и он. Какая смена впечатлений! Да еще постоянное чувство защищенности, физической близости к матери. И что же? Африканские двухлетние малыши по интеллектуальному развитию намного обгоняют своих кроватных европейских сверстников из цивилизованного общества. Потом, конечно, может произойти отставание. Так на ребенке сказывается уровень развития общества. В последнее время психологи экспериментально доказали, что в первые месяцы жизни малыш очень много получает от простого рассматривания окружающих его предметов. Даже обычное поворачивание малыша на бочок или укладывание его на животик позволяет ему сразу видеть многое из того, что происходит вокруг.